Глава 28 Жертва. Между тем, Майлз стал страшно тяготиться заключением и бездействием. Наконец-то, к великой его радости, назначено было разбирательство его дела. Он решил, что будет доволен всяким приговором, лишь бы не сидеть опять в тюрьме. Но в этом он сильно ошибался. Он пришел в страшную ярость, когда его признали «буйным бродягой» и приговорили пробыть два часа у позорного столба в колоде за нападение на владельца Гендонского замка. Его притязания, его уверение, что он родной брат своего обвинителя, что он законный наследник его титула и поместьй, были оставлены без всякого внимания, как недостойные даже рассмотрения. Майлз бушевал и грозил, когда его вели на лобное место, но все это не помогало. Солдаты грубо потащили его, да еще вдобавок били за строптивость. Король не мог протиснуться сквозь толпу черни, обступившую осужденного, так что он должен был идти позади, вдали от своего доброго друга и верного слуги. Самого короля тоже чуть не приговорили к колоде за то, что он водил компанию с такими предусудительными личностями, но потом сжалились, отпустили, прочитав нотацию в виду его молодости. Когда толпа остановилась, мальчик с лихорадочной тревогой бегал кругом, стараясь найти лазейку и пробраться сквозь тесноту. Наконец, с великим трудом ему удалось пройти. И что же он увидал? Его несчастный рыцарь сидел у позорного столба. Ноги его были продеты в колоду. Он служил мишенью для острот, грубых насмешек и глумлений грязной черни. Он, приближенный, личный слуга английского короля, Эдуард, хотя и слышал, как произносили приговор, но и в отдаленной степени не понял его значения. Гнев его разгорался при сознании этого нового оскорбления, нанесенного его достоинству, и перешел, наконец, в необузданную ярость, когда он увидел, как мимо пролетело яйцо и разбилось о щеку Гентона при шумном восторге толпы. Король бросился к столбу, подбежал к полисмену и воскликнул. «Какой позор! Это мой слуга! Освободите его немедленно! Ведь я замолчи ради бога!» — крикнул Майлз в ужасе. «Ты губишь себя! Не обращайте на него внимания, он сумасшедший! Будь покоен, любезный, я не имею никакого намерения обращать внимания на его слова. А все же не мешает проучить немного этого вздорного мальчишку. И я это сделаю!» — Полисман велел подчиненному. стегни разочка-два плетью этого дурачка, а ось это исправят его дерзкие замашки». «Полдюжины горячих подействуют еще лучше», — заметил Саргью, проезжавший в ту минуту взглянуть мимоходом на то, что делается на площади. Эдуарда схватили, он даже не пробовал бороться, до такой степени поразила его мысль о чудовищном поругании, которому намеревались подвергнуть его особу. «Страницы английской истории уже раз запятнаны позорной повестью о том, как английского короля бичевали плетьми». И для Эдуарда невыносима была мысль, неужели и ему суждено сыграть такую же постыдную роль. Он был в мучительном ожидании, нечего было ждать, ни помощи, ни принять наказание, ни молить о помиловании. Тяжелое положение, вынести удары – это еще ничего, это вопрос физической боли, но просить пощады, ему, королю, это невозможно. Но Майлз одним духом решил все, оставьте ребенка, бессердечные люди! «Неужто не видите? Он юный, тщедушен! Не трогайте его! Я беру на себя его наказание!» «Чудесная мысль! Спасибо за это!» — заметил Саргю, и лицо его озарилось злобной радостью. «Отпустите маленького нищего! А этому молодцу закатите полдюжинки горячих вместо него, досмотрите, не скупитесь!» Король хотел было вступиться с пылким протестом, но Саргю обрезал его замечанием. «Ну ладно, болтай пока мест. отводи душу, но знай!» что за каждое твое словечко ему прибавят по шесть ударов. Гендана освободили из колоды, обнажили ему спину и стали стегать его плетью. Бедный маленький король отвернулся, и по щекам его полились горячие слезы. «Честная добрая душа», — думал он, — «твоя преданность век не изгладится из моей памяти. Я этого не забуду. Да и они попомнят». Покуда маленький король размышлял... Великодушное поведение верного Майлса вырастало в его глазах, а вместе с тем росла и его глубокая благодарность этому славному малому. Кто спасает принца от ран и, по всей вероятности, от угрожающей смерти, как он спас меня, тот оказывает великую услугу. Но это безделица, пустяки, ничто в сравнении с услугой того, кто избавляет своего короля от позора. Не вскрикнув ни разу, Гендон выносил тяжелые удары с чисто военной стойкостью. Все это, вместе с его благородным самоотвержением относительно мальчика, возбудило к нему уважение даже у развращенной низкой черни. Глумление и остроты замолкли, и в глубокой тишине звучно раздавались удары. Безмолвие, царившее на площади, и тогда, когда Гендона снова посадили у столба, представляло резкий контраст с оскорбительным шумом, раздававшимся за несколько минут перед тем. Король тихонько подошел к Гендону и шепнул ему на ухо. Королей невластно возвеличить тебя еще более. Добрая, благородная душа. Ибо тот, кто выше королей, возвеличил тебя достаточно. Но король может отличить твое благородство в глазах людей. Он поднял плеть, валявшуюся на земле, коснулся ею окровавленных плеч Гендона и проговорил. Эдуард, король Англии, жалует тебе Майлз Гендон графский титул. Гендон был тронут до слез. В то же время смешная сторона его положения так резко бросалась в глаза, что он едва мог удержаться от улыбки. В самом деле стоять обнаженным и окровавленным у позорного столба и вдруг вознестись на неизмеримую высоту и величие графского достоинства. «Славно я разукрашен», — подумал он. «Рыцарь царства теней и призраков превратился не больше не меньше в призрачного графа. Хоть у кого закружится голова при таком быстром полете», Да еще с бесперыми крыльями. Коли так продолжится, скоро меня всего расцветят. Как ярмарочную мачту, разными фантастическими почестями и шутовскими величиями. Но я все-таки ценю их, как бы они ни были ничтожны. Ценю из любви к тому, кто мне их жалует. Грозный сэр Гью повернул коня назад и ускакал прочь. Причем живая стена молчаливо раздалась, пропустила его и опять сомкнулась за ним. Тем дело и кончилось. Никто не отважился даже проронить какое-нибудь замечание в пользу пленника или обратиться к нему с добрым словом. Но не беда. Отсутствие насмешек и оскорблений уже само по себе было достаточным выражением сочувствия. Один зритель, явившийся позже других и не видавший всей истории, попробовал было отпустить остроту над самозванцем, добросить да в него дохлой кошкой, но его немедленно повалили на землю и так отколотили, что он, наверное, долго об этом помнил. И не смеялся над чужим несчастьем. После этой расправы Снова воцарилась гробовая тишина.